В недалеком расстоянии от места сражения на батарее сидел, подперев голову рукой, генерал с одной звездой на груди. Тревожное ожидание отражалось на его лице. Он обращал свой унылый взор то к небу, то к месту битвы. Ядра со страшным свистом летали вокруг него, в нескольких шагах от него лопнула граната и осыпала его землею. Но он даже не двинулся с места. а продолжал, вздыхая, произносить «Господи, помилуй! Господи, помилуй!». Вдруг взор его, как бы прикованный, остановился на одном пункте. Русские мундиры показались на городских валах. «Ура! Ура!» — раскатилось вдали. От валов до бастионов был один шаг. Русские овладели ими. А Чаков был взят. «Тебе, Бога, хвалим!» Громким голосом воскликнул генерал и осенил себя истовым крестным знамением. Генерал этот был сам Потемкин. Он тотчас же отправил донесение императрице и вскоре получил орден святого великомученика и победоносца Георгия первого класса и шпагу, украшенную алмазами, в 60 тысяч рублей. Все офицеры, бывшие при взятии Очакова, получили золотые кресты, а нижние чины – серебряные медали на Георгиевской орденской ленте. В числе отчаянно дравшихся под стенами Очакова был и наш знакомец Щегловский, уже ранее пожалованный золотой саблей и капитанским чином за храбрость, и орденом святого Георгия за взятие в плен турецкого паши. За долгое сопротивление город был предан на три дня в добычу победителям. Десятка-два солдат от отряда Щегловского возвратились к нему с мешками золота и поощренной удачей отправились снова на поиски. Несколько раз возвращались они с сокровищами, но раз пошли и не вернулись более. Василий Романович должен был вскоре выступить, взять сокровища не было возможности, да и было опасно. Завалив землянку с серебром и золотом, он покинул Очаков. Он уже более не возвращался туда никогда, и неизвестно, сохранился ли этот скрытый им клад. К фельдмаршалу в числе пленных был приведен Очаковский комендант Сераскир Гусейн-Паша. Потемкин гневно сказал ему, «Твоему упорству мы обязаны этим кровопролитием». «Оставь напрасные упреки», — отвечал Гусейн, «Я исполнил свой долг, как ты твой. Судьба решила дело». Взятие Очакова произвело потрясающее впечатление не только в Петербурге и Константинополе, но и во всей Европе.